«Возвращайся!» — проговорил он. «Я устал!» «А я наоборот, полон сил!» — кашлянул Хантер. «И сгинул!» Саша долго не отваживалась позвонить еще раз. Незачем досаждать стражи изумрудного города. Они уже наверняка слышали ее, а может, уже и успели как следует ее разглядеть. И если до сих пор не открыли вросшую в землю дверь,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 «Признаться другим в том, в чем она до сих пор не решалась признаться даже себе?» «Да сможет ли Саша вообще их тронуть?» «Ведь если они уже давно одержали верх над страшной болезнью, почему не вмешаются?» «Почему не отправят на Тульскую гонца с лекарством?» «Просто из страха перед обычными людьми?» «Или из надежды, что мор уничтожит их?» «Не они ли сами направили болезнь в большое метро?» Нет.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 За стальной стеной было так глухо, будто она была обманкой и ничего, кроме тысяч тон каменистой земли, не скрывала. «Они тебе не откроют!» Саша резко обернулась. В шагах в десяти от нее стоял музыкант, скособоченный, растрепанный и печальный. «Тогда попробуй ты. Может быть, они тебя простили?» Непонимающе взглянула на него Саша. «Ты ведь за этим пришел?» «Некому прощать!» «Там пусто!» «Но ты ведь говорил!» «Я соврал! Это не вход в изумрудный город!» «А где же?» «Не знаю, и никто не знает!» Он развел руками. «Но как же тебя везде пропускали? Разве ты и не наблюдатель? Ты же и на кольце, и у красных! Ты меня сейчас обманываешь, да? Проболтался о городе и теперь жалеешь!» Она, жалко ищуще старалась заглянуть ему в глаза, найти там подтверждение своих догадок. Я сам всегда мечтал туда попасть. Леонид прямо смотрел в землю. Искал его много лет. Собирал слухи, читал старые книги. Только на это место приходил раз сто, наверное. Нашел этот звонок. Трезвонил в него сутки напролет. Все зря. «Зачем ты меня обманул?»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 Редко кто умеет почувствовать этот момент, изнутри его не видно. А я вдруг понял, что вот именно здесь и сейчас я и переступаю грань, и потом уже стану другим. Навсегда. И пришел сознаться. Именно потому, что ты не заслужила. Но почему тебя тогда все так боятся? Почему заискивают? Не меня вздохнул Леонид. Папашу. Что? «Фамилия Москвин тебе ни о чем не говорит?» «Нет», — Саша отрицательно покачала головой. «Тогда ты, наверное, одна на все метро такая», — невесело усмехнулся музыкант. «В общем, папа большой начальник, начальник всей красной линии. Паспорт выправил мне дипломатический, вот и пропускают. Фамилия редкая, связываться никто не рискует. Только если по незнанию». «И что же ты...» — Саша отодвинулась, недобро смотрела на него. «Наблюдаешь. Тебя за этим отправили?» «От меня избавились». Папаша понял, что человека из меня не сделать, и плюнул. «Вот позорю его фамилию потихоньку», — скривился Леонид. «Ты с ним поссорился?» — девушка прищурилась. «Как можно поссориться с товарищем Москвиным? Он же памятник!»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 Не нравилась мне красная линия, казалась слишком серой. Хотел яркой жизни, хотел музыкой заниматься, картины писать. Папаша меня как-то отправил мозаику скалывать в воспитательных целях, чтобы я знал, что изящная тленно. И я скалол, чтобы не выпороли. Но пока разбивал ее, всю в деталях запомнил. И сейчас сам такую смог бы выложить. А отца с тех пор ненавижу.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 Где я буду не никчемным мелким ублюдком И не принцем белоручкой И не наследным Дракулой А равным среди равных И не нашел Саша спрятал нож Отшелушив незнакомые слова Она сумела понять главное Потому что его нет Леонид пожал плечами Поднялся, подошел к звонку, вдавил кнопку Наверное, не важно, слышит меня там кто-то или нет Наверное, не важно, есть ли вообще такое место на земле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 когда Хантер дорвется до нее? Сможет ли он утолить свою жажду, утопив в крови целую станцию? Две, три? Или наоборот, то, что он вынашивает в себе, от такого подношения разрастется бесконечно? Кто из этих двоих звал Гомера за собой? Тот, что пожирал людей, или тот, кто боролся с чудовищами? Кто из них пал в фантомной схватке на полянке? и кто после этого говорил со стариком, прося о помощи. А вдруг, вдруг Гомер должен был убить его, и в этом было его настоящее предназначение. Вдруг остатки прежнего бригадира, почти задавленные и задохшиеся, потащили старика в этот поход, чтобы тот сам увидел все своими глазами, чтобы из ужаса или из милосердия прикончил Хантера предательским выстрелом в затылок Где-нибудь в темном туннеле Бригадир не мог сам лишить себя жизни Поэтому подыскал себе палача Палача, которого не надо было ни о чем просить Который должен был оказаться достаточно догадливым Чтобы сделать все самому Обманув хантри того, второго Раздувающегося с каждым часом И не желающего умирать Но даже наберись, Гомер, смелости, улучи он подходящий момент и сумей застать Хантера врасплох, что это дало бы? Мор ему в одиночку не сдержать. Значит, все-таки в этом Цукцванге старику оставалось только наблюдать и записывать».